«Я слушал его, перебивая редко, потому что думал о своем. Говоронов, побаиваюсь. Литуны земли не чувствуют, от земли идет добровольная дисциплина, от таких казарма и концлагерь. Тем не менее, всяк человек человек, пусть себе говорит. Может, ему облегчиться надо бы, а я от него ничего, кроме добра, не имел. Он мне руки развязал для главной работы. Как не выслушать?»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 А во время войны устал зам наркома, хоть и пень пнем нос наровистый. Ну Тром понимал, что надо кричать где и когда. Вот такие-то и держали страну, выдвиженцы, но бессеребреник был. Детей, Ваню и Колю воспитывал в строгости? Никакого баловства. Однако наша дорога в ад вымощена их благими намерениями. Чем же еще?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 «Вон нарком внешней торговли Розенгольц, даже после того, как его к расстрелу приговорили, кричал, «Да здравствует товарищ Сталин!» «Ха, на то он и Розенгольц!» — усмехнулся Виктор Никитич. «Меня это не удивляет. Однако я не лишаю его права на покаяние, которое всегда искреннее. Но мы ныне лишены этой привилегии. Слишком много людишек расплодилось, особенно чужих, далеких нам пород. Вот что тревожное. А покаяние возможно только в пустынном одиночестве».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 Я мечтал писать «Одиночество и ветер», но порою заключения Русанова тревожили меня своей ограниченной жестокостью. Не скажу, чтоб я был постоянно спокоен все то время, что работал в команде Русанова. Внутри меня что-то жало, но я получил право на ту работу, о которой мечтал. Однако все кончилось, когда ко мне пришел Иван Воравин.